Глава шестая. Внезапно посреди гнетущей тишины раздался детский плач. Он словно лезвие резанул слух. Это звучало одновременно жутко и ободряюще. Я ринулся в сторону клеток, не обращая внимания на вонь, и уже приближаясь, с радостью понял, как мы сильно ошибались. «Изуди!» — выкрикнул я, не в силах сдерживаться. «Вижу». Кто-то дозвался в паре шагов от меня. Голос Вана также дрожал от напряжения. Лежащие дети, они были живы. Валялись в лужах своих же экскрементов и рвоты, но дышали. Обессиленные, замученные, с опухшими глазами, но всё ещё живы. Быстро, позови солдат, приказал я. Они уже ускакали за бандитами. А чёрт! прорычал от злости и схватился за решётку, дёрнул, но та не поддалась. «Нужен ключ», — сказал Изуди. «Нет времени. Отойди». И с этими словами я рванул за прутья, что было сил. В ту же секунду по рукам заскользили голубые змейки линии и оплели кулаки. Металл не выдержал такого натиска и сломался. Отбросив решетку в сторону, бросился к детям. Поднял первого на руки. Рыжий мальчишка с торчащими волосами. Он был без сознания, но грудь медленно поднималась и опускалась. Дышит. Живой. Чёрт бы вас всех побрал, живы. Я злился и радовался. Чувства распирали, когда прижал его к себе. На глазах навернулись слёзы. Цукико, позади раздался голос Изуди, который привёл меня в норму. Всё в порядке. Нет, конечно. Я осторожно опустил мальчика обратно на пол. Мне совершенно не хотелось этого делать, но сейчас требовалось решить главный вопрос: как их доставить в деревню? Лошадей мало, и все они под вооружёнными солдатами. Придётся по теснице или поискать телеги. Как ты же, бандиты, собирались их перевозить? Я вскочил на ноги, понимая, что слишком много думаю. Надо было освободить остальных. С решётками на других клетках справился так же, как и с прошлой. Просто вырвал с корнем. От переполнявших чувств силы во мне буквально бурлили. Казалось, что могу разрушить склад одним лишь взмахом, поэтому старался особо не распускать руки. А вскоре нашёлся и тот, кто плакал. Белокурая девочка с короткой стрижкой и порезанными ушами. Видимо, её обкарнали уже здесь и не особо осторожничали твари. В голове давно появились идеи, как с ними поступить. Оставалось только дождаться ответа Джиро и главное сдержаться самому, чтобы не разорвать подонков собственнаручно. Девочка сидела в углу клетки рядом с лежащими кицуне. Две маленькие лисички сжались в клубок и дрожали, испуганно выглядывая из-под хвостов. Да Обе были в образе животных. И от этого казались еще милее, хотя сейчас не время умиляться. «Тихо, тихо!» Я старался говорить как можно мягче. Шагнул в клетку, вытянув вперед руки. «Я не обижу вас. Наоборот, помогу!» Белокорая девочка вжалась в угол и разревелась еще сильнее. От ненависти к бандитам сжал кулаки и сделал шаг назад. «Итасан, мы поймали...» Голос вошедшего воина дрогнул. Молодой Иван, чуть старше меня, уставился на клетки с ушарашенным видом. Поймали их всех? спросил я, выводя его из ступора. Парень дрогнул и повернулся ко мне. Девятирых, включая того, что вы обезвредили сами, ответил он. Хорошо. Кивнули двое носок выходу. Изуди, найдите те леги, они должны быть где-то здесь. Проследите, чтобы все дети были доставлены в мою деревню. Там организуем временный госпиталь в Харчевне. Всё понятно? Да, Цукико, ответил Ван. А ты куда? Скоро вернусь. Выполняйте. Указал на последнюю клетку с маленькими кицуне, и там довольно юрки и девчюшки. Смотри, чтобы не убежали, иначе потом хлопот не оберёмся. Хорошо. Отдав приказание, я вышел на улицу. На дороге, недалеко от здания, стояли солдаты, окружив связанных бандитов. Я подошёл ближе. Там нужна помощь, кивнул в сторону склада. Пускай двое останутся сторожить, остальные нужны там. Есть Воины не сговариваясь бросились по моему поручению, а парочка осталась. Они сделали шаг в сторону и выставили вперёд копья, нацеленные на пленных. Слажено работают. Теперь, когда их меньше, они должны быть более внимательны. И только я хотел уйти, как один из бандитов раскрыл свой поганый рот. "Эй, человек, решил поиграться с нашим товаром? Ну, так мы не против, но тогда развяжи и отпу". Он не успел договорить. Тяжёлая свистящая лезвие обрушилось на его макушку и разрубило тело на пополам. По сторонам брызнула кровь, заливая остальных. Две неровные половинки упали под ноги живым бандитам, а те уставились на это ошалевшими глазами. "Запомните, мрази", прошептал я от злости. "Лучше помолчите, иначе будете завидовать такой быстрой смерти", пнул пробитую голову, посмотрел на воинов. Те сохраняли спокойствие, и это радовало. «Они должны остаться в живых», — сказал им. «Но, если будут плохо себя вести, делайте, что хотите». «Однако этого», — указал мечом Навана, которого вырубил самолично, — «оставьте мне, он многое может рассказать». «Как скажете, Итосан», — кивнул один из воинов. Я довольно улыбнулся и двинулся в сторону основной дороги. Почему ушел и бросил остальных, было одно дельце, не терпящее отлагательств. «Рангику», — Я ворвался в дом кицуни-лекаря без всякого стука. Внутри ничего не изменилось с прошлого посещения. Шкаф со склянками и длинный стол посреди комнаты. На лавочке у печи сидела спасенная мною лисичка, имени которой так и не узнал. «Цуки-ко!» Она испуганно подпрыгнула на месте. «Прости, что напугал!» Выставил вперед руки и перевел дыхание. «Где хозяйка?» «Она вместе с ее ушитого в харчевне». «Скабе!» это его фамилия, а зовут Спасибо. Мне некогда было выслушивать эти рассказы. Всё сложилось более удачно, чем предполагал. Оба вана, что мне нужны, в одном доме. Когда я покинул своих солдат, то, собравшись силами, побежал в деревню. Прежняя скорость, благодаря которой я догонял, обратно не вернулась, как надолго не знал, но и не думал об этом. Тогда мысль занимала лишь одно спасти детей. Распахнув дверь и харчевню, увидел щитоводы и лекари, сидящих за столиком. Две кружки с непонятным пойлом, весёлые разговоры. Решили расслабиться не вовремя. Рангико вырвалось у меня чуть громче, чем ожидал. Они оба вздрогнули и посмотрели на меня с испугом. "Это сам?" удивлённо пробормотал Кабе. "Ты" указал на женщину. "Быстренько к себе домой. Собери всё, что может помочь детям: бинты, тряпки, мази, зелья, всё, что найдёшь". Цукико она вскочила на ноги, взумлённо уставившись на меня. "Что с тобой?" «Весь в крови и...» «Потом расскажу», — перебил я. «Быстренько собери то, что просил, и выходи на улицу, у тебя минута». «Хорошо, хорошо», — вскинула рука Та и выбежала наружу. «Ито-сан, что происходит?» — обеспокоенно спросил щитовод, встав из-за стола. «Кабе, к тебе тоже дело. Очисти это помещение, собери татами и матрасы как можно больше. Организуй здесь временный госпиталь, понял?» «Конечно», — закивал тот. «Но скажите, что произошло?» Я нервно озирался по сторонам. «Мне совсем не нравилось это место, по крайней мере, в том виде, в котором оно сейчас, но выбора не оставалось. Мы нашли детей. Много, около двадцати, все истощены, голодны и напуганы. Им надо помочь». «О боги!» — чуть ли не воскликнул тот, схватил кружки и побежал за стойку. «Все будет сделано, Эйто-сан. Буквально через пару часов не узнайте эту забегаловку». «Долго», — сказал я, «надо быстрее». «Найди тех, кто хочет подзаработать. Сам им заплачу, если согласятся. Сейчас отправлюсь за ними и вскоре вернусь». Ступил на порог и снова обратился к суетящемуся счетоводу. «Кабе, я на тебя надеюсь». «Понял вас, Эйто-сан? Можете на меня положиться?» «Благодарю». Кивнул я и выбежал на улицу. На другой стороне дороги уже поджидала Ки Цуни. Толстая сумка была перекинута через ее плечо. Рядом прыгала с ног на ногу младшая лисичка. «Цуки-ко, может, расскажешь?» спросила Рангику, однако в голосе я не услышал недовольства. Видимо, женщина понимала, что заказ непростой и срочный. Скоро сама всё увидишь, ответил я и обнял Кицуне. Увидимся, кивнул второй, а в следующую секунду рванул в сторону складов, где нас уже дожидали солдаты. Дальше всё происходило столь стремительно, что я не успевал за всеми следить. Принеся Рангику к детям, готов был ловить её думал, что женщина может слишком эмоционально на всё отреагировать, но нет. Как ни странно, Кицуне молча двинулась к клеткам и принялась за дело, и только дрожащие руки выдавали её напряжение. Когда мы явились, солдаты не успели перенести всех. Особенно проблемы вызвали лисички и ревущая девочка, но когда рядом показалась Рангику, те сразу же приободрились. Белокурая неко замолчала и расплылась в глупой улыбке, а маленькие лисы приняли более человеческий вид. «Что здесь было?» – спросила женщина, когда я подошел ближе. «Сидзаки и компания!» – зло произнес я, отчего малыши снова дрогнули, но моя спутница их успокоила. Они занимались торговлей. «Ими?» – голос женщины дрожал. «К сожалению, уже тихо отозвался я. Я нашел Абари. Он был здесь главным, – замещал Сидзаки. Теперь оба горят в аду. Остальные...» – кивнул в сторону выхода. «Скоро там окажутся». Но сперва надо их разговорить, чтобы сдали всех, кто к этому причастен. Нужна будет твоя сыворотка правды. Сыворотка правды? Женщина удивлённо посмотрела на меня и улыбнулась. Мне нравится это название. Пожалуй, оставлю, если не против. Да, пожалуйста, усмехнулся в ответ. Вид перебинтованных и успокоившихся детей благоприятно на меня действовал. Что с ними будет? спросила Рангику, не поворачиваясь ко мне. Есть у меня одна идейка. но в любом случае им не поздоровится. «Я про детей». «Сперва вылечим, а там не знаю». Я пожал плечами. «Посмотрим, что решит Джиро». «Разве не ты решаешь на этой земле?» Китсуни задала довольно странный вопрос, который мне не понравился. «Я всего лишь вассал, да и то недавно вступил в права. А тебе не нравится, как правит мой дед?» «Твой приемный дед». «Не важно. Мне просто интересно, почему так много ванов, которые недовольны его управлением». «Ты разве не видел, что творится вокруг?» Женщина посмотрела на меня беспокойным взглядом. «Насильники спокойно катаются по дорогам, торгуют детьми, а монстры так и вовсе скачут по деревням и похищают ванов. Может, и тот жир и хороший ван, но работает он слабовато». Хотелось возразить, да вот только язык не повернулся сказать слово против. Как ни крути, а навсюду права. Почему моя семья не замечала, как по их землям катаются повозки с заключёнными детьми? Почему не пускают воинов на расправу с монстрами и призраками? И что изменилось, когда всем этим занялся я? Прошло всего ничего, а я уже спас десятки жизней. Нехорошо себе нахваливать, но от правды не отвертется. Так почему подобного не было раньше? Может из-уди и рангику права? Мои приёмные родители засиделись за стенами, погрязнув в бумажной волоките, и даже представления не имеют, что происходит вокруг. Но разве такое возможно? Ведь они должны вникать в вопросы народа. Или подобные проблемы только на границе, а ближе к центру, там, где по-месте всему гораздо радужнее, скорее всего, так оно и есть. Давай не будем обсуждать это при посторонних. Я покосился на воинов, выносивших детей. Да и вообще, не хотелось бы об этом говорить. Я глубоко уважаю Джира и Акаю. Уверен, вскоре всё изменится. Может быть, Кицуне слабо улыбнулась. Но если и так, не столько из-за них, сколько благодаря тебе, поговорим позже. Надо вытащить их отсюда, посмотрел на девочек, а потом ушёл на улицу. Телеги нашлись за зданиями склада. Солдаты раздобыли соломы и тряпки, подстелили на деревяшки и уложили туда пострадавших. И уже примерно через час-полтора мы въехали в мою деревню. Ваны, встречавшиеся на пути, испуганно убегали и прятались, однако всё равно высовывали свои любопытные носы и наблюдали за процессией. Она и правда была довольно специфичной. Впереди ехали я и Изуди. Следом тянулись телеги с детьми, окружённые пешими солдатами, а в хвосте плелись связанные бандиты. Они то и дело спотыкались и падали, однако никто и не подумывал из нас остановиться. Тогда Тем оставалось либо волочиться по ухабистой дороге, либо пытаться подняться и топать ножками. В итоге уже на середине пути бандиты выглядели довольно потрепанно. Впрочем, эту участь они заслужили. «Это Сан!» Из харчевни выскочили кабы и еще несколько ванов в крестьянской одежде. «Все готово!» «Отлично!» Я спустился с лошади. «Распорядись, чтобы приготовили еду и воду!» «Уже все сделано!» Из здания бывшей забегаловки раздался знакомый голос, и наружу вышел Акаио, чуть не зацепив ушами дверной проем. Мужчина был слишком высок для такого прохода. «Как все прошло!» «Можете посмотреть!» Я кивнул на телеге. И тут, следом за сыном, появился и седобородый отец. Джиро выбрался на улицу с хмурым видом, но, приметив меня из солдат, расплылся в улыбке. «Вижу, ты успешно завершил свое дело, мой мальчик!» Ещё не до конца. Это само. Я поклонился старику. Нужно разместить детей и накормить их, привести в чувство. Пускай об этом позаботятся другие, ответил тот, подходя к телегам. "Боги", пробормотал он, а потом резко изменился в лице и посуровил. "Чего стоите?" рявкнул на крестьян. "Быстренько занесите малышей в дом". Ваны дрогнули и тут же засуетились. И уже через несколько минут в телегах не осталось ни кого из найденышей. «Тогда мы вчетвером. Я, Джиро, Акаю и Зуди подошли к пленным». «Значит, это они во всем виноваты?» — спросил старик. «Всего лишь пешки», — ответил я с отвращением, смотря на окровавленные и подратые лица бандитов. Всем заправлял Сидзаки со своей шайкой. Они переправляли детей по реке и прятали на складах, а потом везли по нашим землям к Ватанабе. «Мимо нас?» — изумился Джиро и посмотрел на своего сына. Как это вообще возможно? Под самым носом. Не знаю, отец. Тот сохранял спокойствие, но я видел по глазам, что мужчина готов сорваться на пленников. Но мы выясним. У моей знакомой Кицуни есть отличное средство, чтобы развязать язык, вновь заговорил я. Вот он, указал на бандита с обрезанными ушами, первым выбрался из склада и вступил в разговор со мной. Значит, руководил шайкой. Думаю, с него и начнём. «Хорошая мысль, Цукико!» — кивнул Джиро. «А потом мы решим их дальнейшую участь». «И то само!» — я посмотрел на старика. «Позвольте этим заняться мне. Сегодня все так удачно сложилось, что грех упускать возможность. Казалось, Джиро меня понял, и тогда на его лице появилась хищная улыбка. Вот такого я от него не ожидал, но был рад видеть». Комнату для допросов расположили в одном из хлевов Сидзаки. «Ну, теперь уже моих хлевов». Глава клана также присутствовал. Рангику дала нам пару бутылей, сказав, что больше нет. Но для каждого из бандитов требовался лишь один глоток, так что нам хватило. Но, как оказалось, эти подонки мало чего знали. Оно и неудивительно, ведь даже приближённый к Сидзаки Изуди был не в курсе подобной торговли. Логично, что купец не доверял ни доумкам, ничего, кроме охраны складов от любопытных глаз. И всё же нам удалось выяснить кое-что интересное. Бандиты орудовали на землях Ямадзаки, воровали детей и перевозили на другой берег, то есть к нам. Потом прятались и ждали, когда за ними приедет повозка во главе с Абари. Тот лысый подонок уже был окружён личной охраной. Куда он уезжал, никто не знал, но слышал, что точно не по центральным дорогам. Их объезжали во избежание ненужных встреч. У бара были знакомые среди воинов, которые безропотно пропускали всех, кто достаточно заплатит, но, конечно же, имён никто не знал. А через какое-то время они возвращались, но уже с новым товаром. Малышки из клана Ватанабе также прятались на складах, пока за ними не приезжали покупатели. Кто-то с земель Ямадзаки, скрывавшиеся под масками. Значит это дети Ямадзаки, пробормотал Джирой и задумался. Как только они поправятся, придётся их вернуть. А если им некуда идти? спросил я. Вряд ли похищенные были из богатых семей, скорее всего, бедняки или вовсе сироты. Может и так, но мы не можем об этом молчать, иначе потом нас самих выставят виновными. Здеш и без того появится множество неприятностей. Наш купец воровал их детей. Но ведь всё происходило и наоборот, кто-то покупал малышек с земель Ватанаба. Надо только найти покупателей и показать их Ямадзаки, тогда к нам никаких претензий. Вполне возможно, покачал головой Джиру. А может, всё выльется в более серьёзные проблемы. Мы вышли на улицу, где поджидали лошади. Почему? Не понял я. Мы ведь им поможем. А если сам Ямадзаки замешан? заговорил Акаю. Ты об этом не подумал, Цукико. В таком случае их точно нельзя возвращать. Решим Когда к нам прискачет посол, Джира, несмотря на свой почтенный возраст, легко запрыгнул в седло. А теперь, Цукико, нам пора домой. "Но как?" остановился и уставился на него. "Я не могу бросить их сейчас." "Успокойся. Здесь достаточно опытных ванов, которые смогут и вылечить детей, и защитить их в случае опасности. А тебе завтра надо отправиться в школу. В школу" Меня переполняло возмущение. Вы шутите? После того, что здесь произошло, мы ведь с тобой договорились. Ты выполняешь задание, а потом возвращаешься к обычной жизни и так чередовать. Но и то самое. Это же глупо. У меня теперь дом, земля, госпиталь, который ещё надо построить. Я нужен народу. Всё успеешь, добродушно улыбнулся тот. И да, ты прав. Ты нужен народу, поэтому должен подать правильный пример. А что сейчас не так? Но вот скажи мне, хорошо будет, если парни вроде тебя ринутся, сломя голову в западный лес, чтобы истребить чудовищ? Старик хитро прищурился. Как думаешь, кто победит? Монстр вынужден был согласиться с ним. "Верно", кивнул тот и потом вздохнул. "Давай договоримся. Выполнишь мою просьбу, а я выполню твою. Можешь делать с пленниками всё, что пожелаешь". И вы не скажете, что это слишком жестоко, я буду только рад.